Вторая дорожка второй кассеты. Профессор словесности и цензор Никитенко записал тогда же в своем дневнике. Гоголь вообразил себе, что его гений дает ему право на высшие притязания. Молодой человек, хотя уже и с именем в литературе, но не имеющий никакого академического звания, ничем не доказавший ни познаний, ни способностей для кафедры. И какой кафедры? Университетской. требует себе того, что сам Герен, должно полагать, попросил бы со скромностью. Примечание. Герен – известный немецкий историк. Этот неглупый чиновник, задетый, однако, в своем педанском самолюбии успехом Гоголя, доверил дневнику те гадкие служки, которые заботливо распространялись в университетских коридорах. Гоголь как дурно читает лекции в университете, что сделался посмешищем для студентов. Начальство боится, чтобы они не выкинули над ним какой-нибудь шалости, Да, начальство боялось лекций Гоголя, как боялся их и законопослушный и осторожный Никитенко. Уязвленному этим отношением адъюнкту становилось все труднее преневоливать себя к чтению лекций. Равнодушие студентов заставляло и его смотреть на это дело не как на вдохновенный труд, а как на неприятную тягостную обязанность. Уже в декабре 1834 года Гоголь жаловался в письме к Погодину. «Знаешь ли ты, что значит не встретить сочувствия, что значит не встретить отзыва? Я читаю один, решительно один в здешнем университете. Никто меня не слушает. Ни на одном ни разу не встретил я, чтобы поразила его яркая истина. И оттого я решительно бросаю теперь всякую художественную отделку, а тем более желание будить сонных слушателей. Я выражаюсь отрывками и только смотрю вдаль». и вижу его в той системе, в какой оно явится у меня вылитую через год. Хоть бы одно студенческое существо понимало меня. Это народ бесцветный, как Петербург». Он с трудом довел до конца курс, принял экзамены и в начале апреля 1835 года подал прошение, чтобы ему разрешили по весьма расстроенному здоровью длительный отпуск для поездки на Кавказские минеральные воды. Однако до Кавказа Гоголь так и не добрался, на это не хватило средств. Вместо того он отправился в Васильевку, а оттуда ненадолго съездил в Крым. В июле он вернулся в родные места и провел в Васильевке весь август. В письме к Жуковскому от 15 июля Гоголь сообщал «Все почти мною изведано и узнано, только на Кавказе не был. Куда именно хотел направить путь? Проклятых денег не стало и наполовину вояжа. был только в Крыму, где пачкался в минеральной грязи. Впрочем, здоровье, кажется, уже от от них переездов поправилось. Сюжетов и планов нагромоздилось во время езды ужасное множество, так что если б не жаркое лето, то много бы произошло теперь у меня бумаги и перьев. Но жар вдыхает страшную лень, и только десятая доля положена на бумагу и жаждет быть прочтенную вам. Через месяц я буду сам звонить в колокольчик у ваших дверей, кряхтя от дюжей тетради. «По возвращении в Петербург Гоголь окончательно расстается с университетом. Я расплевался с университетом», писал он 6 декабря 1835 года по годину «и через месяц опять буду беззаботный казак. Неузнанный я взошел на кафедру, и неузнанный схожу с нее. Но в эти полтора года, годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не за свое дело взялся». В эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души. Уже не детские мысли, не ограниченный прежний круг моих сведений, но высокие, исполненные истины и ужасающего величия мысли волновали меня. Да, университет был школой и для самого Гоголя. Он со свойственной ему страстностью, с незнающей компромиссов и уступок прямолинейностью погрузился в мир истории». Он открыл там новый мир, мир народных судеб, беспрестанного движения, героических подвигов и событий. Это обогатило его как писателя. Но Гоголь-историк, Гоголь-ученый, не смог оттеснить Гоголя-писателя. Результатом его занятий и истории явился ряд блестящих статей о средних веках, о преподавании всеобщей истории, Алмамун, Шлетцер, Миллер и Гердер, о движении народов в конце V века, взгляд на составление Малороссии. Эти статьи свидетельствуют и о многосторонней эрудиции Гоголя, и о передовых по тому времени взглядах на историю, как на процесс развития и прогресса народов. Но прежде всего они – поэзия, как и все, что писал Гоголь. Его исторические статьи одушевлены блистательным, горящим слогом, исполнены того неугасимого поэтического пафоса, который сейчас делает их образцом высокого словесного искусства. Тарас Бульба. Он проснулся от какого-то безотчетного чувства тревоги. В голове, как сквозь сон, мелькали картины сражений, мчащиеся на конях всадники, среди степей, выжженных солнцем. Было еще рано, город только начал пробуждаться. Гоголь быстро накинул халат, встал за конторку и достал перо. Ему хотелось передать то упоение, тот восторг, который всегда охватывал его при слушании старинных украинских песен «Дум». О малороссийских песнях вывел он крупными буквами на листе грубой желтоватой бумаги. «Я не распространяюсь о важности народных песен», — писал он торопливо, взволнованно. «Это народная история, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа. Они — надгробный памятник былого, более, нежели надгробный памятник. Камень с красноречивым рельефом, с исторической надписью — ничто против этой живой, говорящей, звучащей о прошедшем летописи. В этом отношении песни для Малороссии все — и поэзия, и история, и отцовская могила. Ох, как непохожа вольная бурная жизнь казака на ту тусклую ничтожную жизнь, которую влачили окружающие. По сравнению с унылым, размеренным как машина прозябанием мелких чиновников, самодовольных обывателей, наглых карьеристов и праздных тунеядцев, жизнь, ратный подвиг казака, его раздольная широкая натура казались Гоголю прекрасным и щедрым проявлением душевного богатства человека. В самом суровом воинском укладе казачьей вольницы он увидел ту свободу, ту высокую доблесть, ту самозабвенную преданность отчизни, ту полноту жизни, которые так пленяли его в народных думах. «Везде проникает их, везде в них дышит», — писал он. «Это широкая воля казацкой жизни. Везде видна та слава, сила, радость, могущество, с какой казак бросает тишину и беспечность жизни домовитой, чтобы вдаться во всю поэзию битв, опасностей и разгульного пиршества с товарищами. Упрямый, непреклонный, он спешит в степи, в вольницу товарищей. Его жену, мать, сестер, братьев все заменяет в атака гуливых рыцарей-набегов. Узы этого братства для него выше всего, сильнее любви. Гоголь закончил статью. Но образы Запорожской сечи, богатырские подвиги казаков, их удалое разгулье, их свободолюбие влекли его с неудержимой силой. В памяти возникали имена казацких гетманов и полковников, чьи подвиги воспевали слепые бандуристы-лирники. Гетман Остраница, подло обманутой польской шляхтой и сожженный в медном быке. Сагайдачный, Тарас Трясила, Дорошенко, Нечай – все это были могучие и несгибаемые рыцари, смело бившиеся за свободу родной земли, заслужившие благодарную память своего народа. Полковник Данила Нечай не согласился с договором, заключенным с польскими панами, разгадал их коварные намерения. Он бежал с пира, устроенного по случаю соглашения, и продолжал смертельную борьбу. О нем сложил народ звонкие песни, прославил его мужество и смелость. Не успел козак, та не успел ни чай, на коника пасты. Як стал ляхив, як стал панки, як снопики класты. Не успел козак, не успел ни чай, на коника систы. Як взял ляшки, як стал панки, як панки. капусту сикты. Перед Гоголем все нагляднее и осязаемее вставал образ такого героя. Возникали картины привольной жизни Запорожской сечи, рождалась дивная героическая эпопея украинского народа Тарас Бульба. Гоголь не придерживался точной хронологии, не стремился дать в своей повести портрет какого-либо гетмана или исторического лица. Обращаясь к песням, летописям, книгам по истории Украины, Он находил в них все новые и новые свидетельства народного героизма, славных подвигов вольнолюбивого казачества. Глубокое понимание исторического смысла борьбы казачества за национальную независимость, роли его в защите Украины и России от набегов крымских татар, турецких султанов, польских феодалов, дало возможность писателю создать подлинно народное произведение, величественный исторический эпос. Во весь исполинский рост – Вставала в повести могучая фигура Тараса. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый XV век на полукачующем углу Европы, писал о нем Гоголь, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников. Корысти, себялюбию, мелкости чувств окружающего его столичного круга Писатель противопоставил высокое чувство преданности родине, закон товарищества, казацкой чести – защищать собратьев своих и не покидать их в беде. В Тарасе Бульбе Гоголя привлекают не столько судьбы отдельных героев, сколько судьбы народных масс. Сцены привольной казацкой жизни в Сечи, казачьих походов и битв занимают поэтому в повести центральное место – Резкими контрастными чертами писатель рисует две исторически сложившиеся национальные культуры – народную демократическую культуру казачества и утонченную аристократическую культуру польского шляхетства – заядлых феодалов. Особенно наглядно подчеркнут этот контраст в обрисовке двух станов во время осады Дубна – эффектному и богатому по своему одеянию и оружию польскому войску, в котором каждый больше всего стремится проявить свою собственную отвагу, выпятить свою собственную персону, Гоголь противопоставляет скромно амбандированное, но спаянное внутренней дисциплиной и общностью патриотического чувства казачества. Казаки побеждают этой внутренней собранностью, дисциплинированностью, преданностью общему делу, выручая друг друга в трудные моменты. Тарас, Бульба – одновременно и эпос, и трагедия. Гоголь рассказывает о судьбах народа, о его героической борьбе за свою национальную независимость. Тарас, его сын Остап, как и остальные казаки – плоть от плоти народа. Самая сечь представляется Гоголю своего рода демократической республикой, в которой господствуют равенство и законы товарищества. Он наделяет богатырскими чертами Тараса, Остапа и других казаков, самоотверженно отдающих свою жизнь общенародному делу. Это цельные, могучие характеры. Ни суровые лишения, ни жестокие пытки не могут поколебать их решимости, их верности товариществу. Подобно героям слова о полку Игореве», героям «Былин» и «Украинских дум», казаки наделены у Гоголя высоким патриотическим чувством, несгибаемым мужеством, душевным благородством и отвагой. В то же время Гоголь понимает историческую слабость казачества, которая при всем своем героизме не может добиться окончательной победы над неизмеримо более сильным врагом – панской Польшей. Поэтому так отчетливо в поэме Гоголя трагическое начало. Переход на сторону польской шляхты Андрия, изменившего ради любви к прекрасной полячке своему народу, своей родине, вносит в поэму трагический мотив – драматическую напряженность. Сколько мужества потребовалось Тарасу, чтобы вырвать из своего сердца любовь к сыну и стать его судьей. В сцене казни Андрея изображение характера Тараса достигает шекспировской силы. Андрей изменил своему народу. Он прельстился мишурной красотой панской жизни, нарушил самую священную обязанность человека. Тарас собственной рукою казнит сына во имя высшей справедливости, во имя счастья Родины. «Нет ус святее товарищества», — говорит Тарас. «Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы, любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в русской земле». «Не было таких товарищей». Свой героический эпос Гоголь завершал сцены гибели Тараса. Во время неравного боя Тарас наклонился, чтобы поднять упавшую люльку с табаком, и был захвачен в плен. Враги обрекли его на страшную, мучительную казнь. Но даже распятый на дереве, под которым развели костер, Тарас находит силы предостеречь свой отряд от грозящей опасности. Он не страшится ни человеческих мук, и самой смерти – веря в правоту своего дела, в победу народа. Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу? Создавая повесть, Гоголь чувствовал себя народным певцом, лирником, складывающим думу про сынов своего народа. Он весь был во власти песенных, былинных образов. Он слышал тихий и мерный рок Бандуры, аккомпанировавший его словам. Фразы вязались друг с другом, как слова песни, нарастали величественные, полные простора периоды, словно его рука не водила пером по бумаге, а перебирала упруго трепещущие струны бандуры. Вот он рассказывает о смертельной битве под Дубно, в которой погибло много казацких голов. И течет его рассказ, как песня, как былина, как дума бандуриста. Далече раскинутся чубатые головы с перекрученными,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 Но перед его глазами все еще стоит могучий образ Тараса, озаренного багровыми языками пламени. По речной глади между зарослей камыша плывут на узких челноках казаки, и ему кажется, что он слышит еще, как они говорят про своего атамана. Он ставит под рукописью свою тонкую птичью подпись «Энн Гоголь». К черту все эти мелкие огорчения, интриги братке, неведомый ему немчик Цих, занявший его место в Киеве. Завистливые Никитенко, тупые, привыкшие к зубрёжке студенты, неприятности матери, разорённой пройдохой фабрикантом, назойливые напоминания хозяина, требующего уплаты за квартиру. Всё это ничто по сравнению с величием подвига. Создавая повесть, он слышал чистый, могучий голос народа, всем существом чувствовал холодные брызги днепровских вод и опьяняющие запахи степных трав, Слышал яростные кличи битвы. Трудно было возвратиться к маленькой петербургской комнатке, обитому рипсом дивану, ворчанию Якима, чистившего за перегородкой на кухне сапоги. А надо было одеваться, пить чай, идти в университет. Наступали будни. Закончив повесть, он включил ее вместе со страсветскими помещиками, повестью о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем и Вием в сборник «Миргород», который вышел в начале 1835 года. Посылая его Максимовичу, он сообщал, «Посылаю тебе Миргород, а вось либо он тебе придется по душе. По крайней мере, я бы желал, чтобы он прогнал хандрическое твое расположение духа, которое, сколько я замечаю, иногда овладевают тобой и в Киеве. Ей-богу, мы все страшно отдалились от наших первозданных элементов. Мы никак не привыкнем глядеть на жизнь, как на трын-траву». как всегда глядел казак. Пробовал ли ты когда-нибудь, вставши поутру с постели, дернуть в одной рубашке по всей комнате три пока Свою повесть Гоголь читал еще до ее выхода в гостях у Прокоповича. Там были Панаев, его друг Кречетов и много другого народа. Когда Гоголь кончил читать, Кречетов вскочил со своего места и воскликнул. Да это шедевр! Это сила! Это мощь! Это... Это такое явление, что сам старик Вальтер Скотт подписал бы охотно под ним свое имя. о это уж талант из ряду вон! Какая полновесность! Сочность какая в каждом слове!» Когда Миргород вышел из печати, Тобелинский сразу же откликнулся на его появление. В статье, ставшей впоследствии знаменитой о русской повести и повестях господина Гоголя, он писал «Тарас Бульба есть отрывок, эпизод, из великой эпопеи жизни целого народа. Если в наше время возможна гомерическая эпопея, то вот вам ее высочайший образец, идеал и прототип. Если говорят, что в Илиаде отражается вся жизнь греческая в ее героический период, то разве одни пиитики и риторики прошлого века запретят сказать то же самое и о Тарасе Бульби в отношении к Малороссии XVI века? И в самом деле... Разве здесь не все казачество с его странной цивилизацией, его удалую разгульную жизнью, его беспечностью и ленью, неутомимостью и деятельностью, его буйными оргиями и кровавыми набегами? Скажите мне, чего нет в этой картине? Чего не достает к ее полноте? Не выхвачено ли все это со дна жизни? Не бьется ли здесь огромный пульс всей этой жизни? Этот богатырь бульба со своими могучими сыновьями. Эта толпа запорожцев, дружно отдирающая на площади трепака. Этот казак, лежащий в луже, для показания своего презрения к дорогому платью, которое на нем надето, и как бы вызывающий на драку всякого дерзкого, кто бы осмелился дотронуться до него хоть пальцем. И это не эпопея? Да что же такое эпопея? И какая кисть, широкая! размашистое, резкое, быстрое, какие краски, яркие, ослепительные, и какая поэзия, энергическая, могучая, как эта запорожская сечь, то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы, откуда разливается воля и казачество на всю Украину. Белинский исчерпывающе определил основную особенность творчества Гоголя его верность жизни, реализм его творчества. Даже в таком во многом романтическом произведении, как «Тарас Бульба», сверкающим яркими ослепительными красками народной поэзии, Гоголь оставался верен жизни. Правдиво передал характеры и неукротимую внутреннюю силу своих героев. Глубокое проникновение в душу народа обеспечило образом созданным писателем цельность и художественную убедительность. Невский проспект. Накрапывал дождь. Гоголь возвращался домой на Малую морскую. Невский проспект был освещен синеватым светом газовых фонарей и керосиновых ламп в витринах магазинов. В неверных отблесках света он казался фантастически необычным. Лишь скользящие силуэты прохожих, попадая в полосу света, приобретали реальные трехмерные очертания. Гоголь был доволен тем, что в этот час ему не попадались те господа, которые останавливаются перед вами на улице, для того, чтобы смерить с взглядом ваши сапоги, сюртук, шляпу, а затем долго смотрят вслед. Перед ним бойко трусил по тротуару молодой человек с личиком, которое можно было бы упрятать в дамский ридикюль. Его новенький сюртучок обвис от моросящего дождя, но он, приятно наклоняя свой гибкий стан, заглядывал под шляпки встречавшихся на пути дам. За молодым человеком следовала какая-то чиновная крыса в вицмундире с крестиком, Выпучив зеленые, как его воротничок, глаза, на полные, трясущиеся, как блан-манже, выпукло стенок пышной дамы, которая приподняла свыше всякой меры подол нарядного платья. Навстречу попался и бородатый купец в синем сюртуке, с самой шеи, под руку со своей дородной супругой, неуклюже держа над нею зонтик. Эта огромная масса мяса, обернутая в капот и чепчик, напоминало скорее огромного моллюска, чем позвоночное существо. Гоголь свернул с Невского проспекта и, проходя мимо незанавешенного окна одного из домов, нечаянно заглянул в него. В глубине узкой, тускло освещенной комнаты неподвижно сидел бледный молодой человек с вьющимися белокурыми волосами. Его лицо выражало страдание. Он задумчиво смотрел перед собой, словно не решаясь пошевелиться. На стенах висели какие-то картины. В углу темнел мольберт. Наверное, бедняк-художник, подумал Гоголь. Ему показалось, что судьба этого молодого человека, вероятно, приехавшего в сырую холодную столицу в жажде славы и с какой-нибудь дальней стороны, напоминает его собственную судьбу. Ведь он так же одинок, как этот молодой человек. За годы, проведенные в Петербурге, ему пришлось столкнуться с горькой нуждой, унижением и завистью, изведать много горя и недоброжелательства. Взобравшись на свой четвертый этаж по узкой полутемной лестнице, Гоголь долго не мог отделаться от впечатлений этого вечера. В квартире было холодно и сыро. Окна выходили во двор, глубокий и мрачный, как колодец. Он надел теплый стеганный халат, но озноб не прекращался, болела голова, давила в груди. Вот так всегда, когда идет дождь в этом сумрачном туманном городе, построенном на болоте самодержавную волю Петра. Петербург высасывает все соки из человека, отнимает у него здоровье и силы. Ему только 24 года, а он чувствует себя как старик. Солнца, горячего, ласкового солнца родной Украины не хватает ему. Он стал уже сторониться людей. Их эгоизм, равнодушие к страданиям и радостям других разочаровывали, отталкивали его. Он начал опасаться женщин. Их ласковые улыбки, обещающие взгляды, нежный аромат духов — все это лишь вывеска, лишь соблазнительная внешность, а за всем этим корысть, тайный расчет, желание отнять свободу и волю. Ему вспоминались здоровые, жизнерадостные девчины на родине, их бесхитростное кокетство, звонкие волнующие голоса. «Нет, петербургские женщины никак не походили на них». Ему нельзя терять свою свободу, свою волю. Еще так много предстоит сделать, ведь он лишь в начале пути. Перед глазами вставала картина Невского проспекта. То необычайно оживленного, кишащего нарядно одетыми завсегдатаями, с проносящимися блестящими экипажами, запряженными горячими, стройными, как стрела, лошадьми. То погружающегося в неверный полумрак, в котором скрывалась нужда, страдания. «Невский проспект» — это повесть о Петербурге, о жестоких контрастах большого города, о гибели честного, одаренного художника Пискарева и о благополучии пошлого и самодовольного поручика Пирогова. Гоголь сначала назвал своего художника «Политриным», но потом изменил его фамилию на Пискарева, подчеркнув этим его скромность, неприметное место его в жизни наподобие маленькой незаметной рыбки. Этих полунищих чудаков Гоголь встречал во время своих посещений Академии художеств. Они обычно бывали добрыми и застенчивыми, любили свое искусство, наивно верили в справедливость и чистоту окружающих людей. Художники эти рисовали интерьеры, перспективу своей комнаты с гипсовыми слепками античных статуй, мужиков и крестьянок в их бедных, но живописных одеяниях. В повести Гоголь рассказал, как такой робкий, поглощенный своим искусством художник, встретил в зыбкой мгле Невского проспекта ночную красавицу, Перуджинову Бианку, которая оказалась уличной проституткой. Его вера в прекрасное, в девическую чистоту оказалась поругана и растоптана в этом обществе самодовольных пошляков, успевающих карьеристов, заботящихся лишь о собственном обогащении, чинах, карьере. С душевной болью, взволнованно рассказывал Гоголь трагедию художника, ставшего жертвой своей всепоглощающей страсти. Его перуджинова Бианка, столь прекрасная в призрачном сиянии вечернего искусственного света, оказалась грубой вульгарной мещанкой, погрязшей в пороке и праздности. Пискарев не находит выхода, Он не может преодолеть своего разочарования. Он подавлен всеобщим лицемерием, унижением бедности и торжествующей наглостью хозяев жизни. В отчаянии художник кончает самоубийством. Гоголь нарисовал грустную, суровую в своей правде картину его похорон. Похорон нищего, никому не нужного человека. Город дворцов, великолепных проспектов, сияющих витрин роскошных магазинов, Это город богачей и знати, чиновников-карьеристов и развращенных праздностью тунеядцев. Его внешность так же обманчива, как обманчиво блестящая перспектива Невского проспекта, этой тщеславной выставки показного благолепия, фальшивого блеска и продажной добродетели. Гоголь не жалеет злых сатирических красок, рисуя поручика Пирогова – одного из тех завсегдатаев Невского проспекта, которые успешно движутся по лестнице чинов и преуспеяния. Пирогов нагл, бесцеремонен, самодоволен. Он имел множество талантов, язвительно сообщает о нем автор. В особенности искусно он пускал из трубки дым кольцами, так что мог нанизать до десяти колец одно на другое. Такие поручики Пироговы легко скользили по жизни, как по Невскому проспекту, и довершали свое благополучие выгодной женитьбой на купеческой дочке, обзаводились кабриолетом с парой бойких лошадок, достигали чинов и солидного положения. Гоголь поставил своего героя в весьма щекотливое положение. Влюбчивый поручик вздумал поухаживать за немочкой, женой жестяных дел мастера. Несмотря на все старания, Пирогов никак не мог добиться взаимности глупенькой немочки. Донжуанские похождения поручика, как известно, окончились весьма печально и позорно. Дюжий немец, муж немочки, вместе со своими приятелями высек поручика Пирогова, уже было торжествовавшего успех своих домогательств. Высеченный поручик был этим весьма возмущен и долго не мог успокоиться. Он собирался подать на непочтительных немцев жалобу, не то в главный штаб, не то дальше, вплоть до самого государя. Но, зайдя по дороге в кондитерскую, Съев там два слоеных пирожка и почитав «Булгаринскую северную пчелу» с ее занятными новостями, обиженный поручик успокоился и вечером того же дня направился в приятное собрание чиновников и офицеров. Там он так отличился в Мазурке, что привел в восторг все общество. Смешная и позорная история поручика Пирогова противостояла трагической судьбе художника Пискарева. Она раскрывала пошлости и пустоту тех, кто самодовольно фланировал по Невскому проспекту, вопиющее противоречие между их внешним великолепием и духовным ничтожеством. Гоголь закончил повесть горькими словами о фальше Невского проспекта, олицетворявшего в его глазах торжество пошлости и эгоизма господствующих классов. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект. Когда повесть Гоголя попала к цензору, Тот взбеленился. Написать, как позорно высечен был офицер, да еще поручик, какими-то там немцами-ремесленниками, это же не самих основ. Несомненно, что этого печатать нельзя. Обеспокоенный судьбой своей повести, Гоголь обратился за советом к Пушкину. Пушкин ответил короткой запиской. «Прочел с большим удовольствием. Кажется, все может быть пропущено». «Секуцию жаль выпустить. Она, мне кажется, необходима для полного эффекта вечерней мазурки. А ось Бог вынесет. С Богом». Однако Бог не вынес. И Гоголю пришлось переделать конец повести, лишь прозрачно намекнув на постигшее поручика Пирогова наказание. ну и так читатели догадывались о происшедшем. Белинский восторгался этой повестью, видя в поручике Пирогове социально важный, обобщенный типический образ». «Пирогов!» — восклицал он. «Святители! Да ведь это целая каста, целый народ, целая нация!» «О, единственный, несравненный пирогов!» «Тип из типов, первообраз из первообразов!» «Это символ! Это, наконец, кафтан, который так чудно скроен, что придет по плечам тысячи человек!» В Гоголе все более росла ненависть к этим наглым и пошлым хозяевам жизни — к этой касте поручиков Пироговых, готовых задушить своим беспредельным эгоизмом и наглым самомнением любое проявление подлинно-человеческого чувства. Он продолжает свою борьбу с Пироговыми. Он пишет убийственную сатиру на этих людей, углубляя образ, намеченный им в Невском проспекте. Такой сатирой явилась повесть «Нос». Эта повесть писалась весело, задорно. Гоголь издевался в ней над теми пошляками и карьеристами, которые слонялись по невскому проспекту выставляя напоказ свои безупречные носы холеные бакенбарды или никакой кистью неизобразимые усы как иронически он писал о подобных тунияяцах в невском проспекте герой носа майор ковалевв не менее пошул и самоволен чем поручик пирогов но в нем гоголь изобразил еще более обобщенный типический образ он герой времени вернее без времени Эпохи Николаевской реакции, когда тупые и подлые исполнители предначертаний начальства, наглые карьеристы и бездарные подхалимы занимали командные посты, держали в страхе и унижении всю страну. За время своих поисков службы и пребывания в департаментских канцеляриях Гоголь хорошо изучил эту касту самодовольных чинуш. Его майор Ковалев получил чин калежского асессора на Кавказе, где легче было выслужиться, и безнаказаннее сходили срок злоупотребления и взяточничества. В поисках доходного местечка и выгодной женитьбы на какой-нибудь купеческой дочке майор Ковалев прибыл в столицу, полагаясь прежде всего на свою видную, по его мнению, внешность. Гоголь жестоко наказывает этого наглого проходимца и пошляка, заставив лишиться столь заметного атрибута его физиономии, как нос, которым майор Ковалев особенно гордился. С утратой носа Теряется и внешняя благопристойность этого карьериста. Утрачивается надежда на осуществление его далеко идущих планов, получение вице-губернаторского места и выгодную женитьбу. В то же время нос майора Ковалева, отделившийся от своего владельца, приобретает самостоятельное существование. В генеральском чине он пренебрежительно третирует своего безносого владельца. это смешная, гротескно-фантастическая нелепица – В обстановке реальной и точно изображенного быта приобретало широкое сатирическое значение. Гоголь в своей повести показал, что в мире чинов и карьеры имеет значение лишь чин и внешность, а отнюдь не неподлинные достоинства человека. Своего сатирического накала повесть достигает в сцене встречи майора Ковалева с его носом, одетым в расшитый золотом мундир, с большим стоячим воротником, в шляпе с плюмажем и шпагой при боку. Эта встреча, происшедшая в Казанском соборе, великолепно передавала дух чинопочитания, дух раболепства, определявший в Николаевской России отношения между людьми. Само отнесение этой сцены в Казанский собор являлось неслыханной дерзостью. Это звучало как вызов, и, конечно, это было запрещено цензурой. Да и неуважительное изображение лица значительного чина для властей являлось крайне одиозным, ведь безносый майор Ковалев вызывал самые нелестные и даже позорищие чиновных особ ассоциации. Когда злополучный майор явился на квартиру к частному приставу, пожаловаться на поведение своего носа, то и здесь он не нашел сочувствия. Гоголь зло высмеял и частного, который, согласно недвусмысленному описанию окружавшей его обстановки, являлся заядлым взяточником. Но и частный весьма неодобрительно отнесся к потере Ковалевым носа, заявив, что у порядочного человека не оторвут носа, и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и споднего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам, то есть не в бровь, а прямо в глаз. Злоключения майора Ковалева окончились благополучно. Нос был найден и вернулся на свое старое место. И майор смог по-прежнему, как ни в чем не бывало, разгуливать по Невскому проспекту, и с презрением смотреть на тех, у кого нос был никак не больше жилетной пуговицы. Белинский по прочтении повести писал, «Вы знакомы с майором от Отчего он так заинтересовал вас? от Отчего так смешит он вас несбыточным происшествием со своим злополучным носом? От того, что он есть не майор Ковалев, а майоры Ковалевы! Так что после знакомства с ним, хотя бы вы за раз встретили целую сотню Ковалевых, тотчас узнаете их, отличите среди тысячей. Белинский здесь подчеркнул основную особенность творческого метода Гоголя – типизацию, великое умение создавать навсегда запоминающиеся, обобщенные, общечеловеческие типы. Та резкость, с которой Гоголь высмеял чиновничий бюрократический мирок, лицемерие и мнимую значительность пошляков и карьеристов, являвшихся опорой правительства, испугала его московских друзей. Гоголь – послал свою повесть в Москву в журнал «Любомудров», «Московский наблюдатель», которые редактировали Погодин и Шевырев. Но они побоялись ее напечатать, найдя слишком пошлой и грязной. Лишь Пушкин, начав в 1836 году издание «Современника», решился опубликовать нос, забракованный друзьями Гоголя. Он поместил повесть в третьем выпуске журнала, со следующим предисловием. «Н.В. Гоголь...» Долго не соглашался на напечатание этой шутки, но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикой удовольствием, которое доставила нам его рукопись. Печатание повести потребовало ее значительной переделки. Цензура ни за что не соглашалась пропустить встречу Ковалева с носом в Казанском соборе. Ее пришлось перенести в гостиный двор. Гоголь, наученный горьким опытом, предвидел эти цензурные трудности и еще, отправляя в Москву по годину свою повесть, писал ему, «Если в случае ваша глупая цензура привяжется к тому, что нос не может быть в Казанской церкви, то, пожалуй, можно перевести в католическую. Впрочем, я не думаю, чтобы она до такой степени уж выжила из ума». Однако цензура выжила из ума именно до такой степени – И во всех дореволюционных изданиях повесть печаталась в изуродованном виде. Повесть о художнике На протяжении всей жизни Гоголя глубоко волновали вопросы искусства. Художник-творец являлся для него носителем того вдохновенного, облагораживающего жизнь начала, которое было утрачено в тусклом и ничтожном мире Пироговых и Ковалевых. С детских лет Гоголь занимался живописью, любил находиться в обществе художников, с которыми неизменно поддерживал тесные отношения. Он был хорошо знаком с Венециановым, который в 1834 году сделал его портрет. Когда в Эрмитаже была выставлена знаменитая картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи», Гоголь откликнулся на нее восторженной статьей, а впоследствии в Италии он сближается с Александром Ивановым, Моллером и Орданом. В статье «Скульптура, живопись и музыка», которые открывались арабески, Гоголь произнес гимн искусству и прежде всего живописи. В отличие от скульптуры, живопись, по словам писателя, берет уже не одного человека, ее границы шире. Она заключает в себе весь мир, все прекрасные явления, окружающие человека в ее власти, вся тайная гармония и связь человека с природой в ней одной. Поэтому и творец-художник должен быть наделен теми высокими человеческими качествами, которые делают его чуждым низменным меркантильным заботам, корысти и зависти. Он призван возвысить человека, показать ему идеал. Своё понимание искусства, свои заветные мысли о роли художника Гоголь воплотил в повести «Портрет». В этой повести он показал судьбу художника – изменившего своему искусству во имя выгоды, корысти, роскошной жизни, и в то же время наметил тот идеал, которому должен следовать истинный художник. Художник Чартков начинает свой путь как способный, одаренный художник. Он рисует натуру, его картины изображают простые сюжеты, окружающей его жизни, сюжеты, характерные для художников школы Венецианова. Но Чарткова не удовлетворяет эта подвижническая жизнь бедняка-художника. Он устал терпеть бедность, завидует успеху и заработкам модных живописцев, чья бойкая кисть доставляет им широкую известность и богатых заказчиков. «Да, терпи, терпи!» — произнес он с досадою. «Есть же, наконец, и терпению конец!» «Терпи! А на какие деньги я завтра обедать буду? Взаймы ведь никто не даст!» а понеси я продавать все мои картины и рисунки, да за них мне за все 2 гривен дадут. Гоголь сам знал и тягость голодного существования, и унизительность самодовольности снисходительного отношения людей состоятельных к бедняку, будь он ничтожный чиновник или безызвестный художник. Но он никогда не кривил душой, никогда не шел на компромисс, не отдавал своего искусства на милость Пироговых и Ковалевых, не пытался написать произведения, которые могли бы им понравиться. Поэтому он с таким гневом и беспощадностью клеймит Черткова за измену искусству, за то, что он поддался искушению богатства и роскоши и продал свой талант. Даже фамилия художника в первой редакции повести была «Чертков», Она как бы намекала, что художник продал свою душу дьяволу. Падение художника началось тогда, когда он приобрел таинственный портрет ростовщика. Изображение ростовщика олицетворяло наиболее презренный вид власти золота, основанный на горе и несчастье людей. В первой редакции повести Гоголь придала образу ростовщика даже мистическое значение. Ростовщик являлся зловещим воплощением антихриста, Нечаянное обогащение, находка-свертка с тысячей червонных в раме портрета и послужило тем толчком, который привел Чарткова на путь падения. Эти деньги позволили ему испробовать прежде недоступные удовольствия роскоши. Золото развратило его. Теперь в его власти было все то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. «Ух!» как в нем забилось ретевое, когда он только подумал о том. Правда, и раньше в Черткове заметно было желание время от времени кутнуть, щегольнуть. Но теперь, неожиданно оказавшись владельцем горсти червонцев, Чертков поддался искушению, продал за золото свой талант, вступил на скользкий путь модного живописца. В душе его... «Возродилось желание непреоборимое схватить славу сей же час за хвост и показать себя свету», — писал Гоголь. Чертков оделся с ног до головы у модного портного, снял роскошную квартиру, отправился к продажному журналисту, в описании которого, кстати, легко можно было узнать Булгарина. За десяток червонцев тот поместил в своей газете восторженно рекламную статью о вновь появившемся таланте. Первое же посещение мастерской Черткова, светской дамой с дочерью, знаменовало начало падения художника. Он изменил жизненной правде. Угождая тщеславию заказчицы, изобразил ее дочь в виде психеи. Но с этого началась его известность модного художника. У Черткова теперь отбоя не было от заказчиков. Один требовал себя изобразить в сильном энергическом повороте головы, другой с поднятыми кверху вдохновенными глазами. Гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах виден был Марс. Гражданский сановник норовил так, чтобы побольше было примоты благородства в лице и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано «Всегда стоял за правду». И Чертков, угождая пошлому и тщеславному вкусу богатых заказчиков, писал заученные, ремесленно-грамотные портреты. Даже сам начал дивиться чудной быстроте и бойкости своей кисти. «Кисть его хладела и тупела», — пишет о нем Гоголь, и он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно изношенные формы. Так мстило искусство художнику, ему изменившему. Чертков получил все — и богатство, и официальное признание — и льстевые хвалы подхалимов. Он уже готов был и сам уверовать в свою гениальность, когда на выставке в Академии художеств увидел подлинное, высокое произведение искусства, созданное одним из его бывших товарищей, который работал долгие годы в Италии, терпел там бедность, даже голод, но с редким самоотвержением, презревши все, отдавал все свои силы искусству. Возможно, что Гоголь высказал в этом описании свое впечатление от картины Брюлова «Последний день Помпеи». Ведь и картина Брюлова поразила его прежде всего своим гуманизмом, пафосом красоты человека. «Нет ни одной фигуры у него», – писал Гоголь в статье о Брюлове, – «которая бы не дышала красотою, где бы человек не был прекрасен». Такова цель искусства, призвание художника. показать красоту людям, раскрыть красоту человека. Чертков изменил этой цели. Он профанировал искусство, сделал его доходным ремеслом. Понимая утрату своего таланта, он в своем ожесточении становится на путь страшного злодеяния, скупает картины талантливых молодых художников и уничтожает их. Трагический конец обрывает его жизнь, вызвавшую ужас и презрение окружающих. Эта первая часть повести имела самостоятельное значение. В ней Гоголь высказал свою заветную мысль о высоком жребии художника, творца, о необходимости подвижнического, бескорыстного служения искусству. Этому служению обрек Гоголь прежде всего самого себя. Уже тогда все больше и больше он стал проникаться мыслью о своем писательском подвиге. Искусство призвано пробудить человека – вывести его из мертвенного равнодушия, духовной праздности, засилия мелких эгоистических страстей. О высоком назначении искусства Гоголь говорит во второй части повести, в сущности слабо связанной с первой. В ней излагается история таинственного портрета и судьба художника, его написавшего. Этот художник пытался воплотить в портрете не только облик страшного ростовщика, но и самую душу его. Созданный им портрет стал источником бедствий и несчастий. Художник, по мнению Гоголя, согрешил против искусства. Он слишком натуралистически перенес на полотно природу. Гоголь видит возможность искупления художника за совершенный им проступок лишь в отказе от мира, от светской живописи, в обращении к религии. Художник, написавший портрет антихриста-ростовщика, уходит в монастырь, и там в посте и в молитвах пишет образа святых. Лишь проникнувшись религиозным смирением, полностью посвятив себя искусству, художник достиг того спокойствия, которого ему не хватало в мирской жизни. Пришедшему на свидание сыну он говорит о служении искусству. «Все принеси ему в жертву и возлюби его всей страстью, не страстью, дышащей земным вожделением, но тихой небесной страстью». Без нее не властен человек, возвысится от земли и не может дать чудных звуков успокоения, ибо для успокоения и примирения всех не сходит в мир высокое создание искусства. Эта точка зрения на искусство во многом разделялась и самим Гоголем. Правда, приведенные слова взяты из второй редакции портрета, относящейся к 1842 году, но и первоначальная редакция повести утверждала ту же идею. Лишь искусство возвращает человеку утраченную им душевную гармонию в мире, раздираемом противоречиями, отравленным властью бездушного чистогана и меркантильностью. Так полагал Гоголь. Он еще не склонился к религиозно-нравственному пониманию задач искусства, как это случилось в дальнейшем. Он полон сил, и смело борется с господством пошлости, меркантильности, социального паразитизма, несправедливости и корысти, царящих вокруг него. Его могучее оружие — сатира. Беспощадный смех над уродствами жизни, над несправедливостью всего общественного порядка. Но отдельные ноты примирения, попытка подменить сатиру христианским нравоучением, проскользнули в портрете, Этим объясняется настороженное отношение к повести Белинского, одобрительно отозвавшегося о ее первой части и осудившего вторую часть. «Мысль повести была бы прекрасна, — писал Белинский, — если бы поэт понял ее в современном духе. В черткове он хотел изобразить даровитого художника, погубившего свой талант, а следовательно самого себя, жадностью к деньгам и обаянием мелкой известности». И выполнение этой мысли должно было быть просто, без фантастических затей, на почве ежедневной действительности. Тогда Гоголь своим талантом создал бы нечто великое. Не нужно было бы приплетать тут и страшного портрета, не нужно было бы ни ростовщика, ни у аукциона, ни многого, что поэт почел столь нужным, именно от того, что отдалился от современного взгляда на жизнь и искусство». Белинский был в своих упреках во многом прав. Он заблаговременно забил тревогу, так как идеи, которые Гоголь высказал во второй части портрета, были не только чужды требованиям действительности, но и ослабляли могучую силу таланта писателя, обескровливали создаваемые им художественные образы. Недаром художник, создатель портрета Ростовщика, напоминает условный иконописный образ, а не человека из плоти и крови. Портрет знаменовал мучительное искания Гоголя, противоречивость его взглядов. В то же время эта повесть свидетельствовала, насколько глубоко проник писатель в самую сущность искусства, какое огромное значение придавал он ему. Именно в искусстве видел Гоголь ту чудесную силу, которая может перевоспитать людей, направить их на путь красоты, на путь человечности и правды. Глава пятая. комический писатель. Чему смеетесь? Над собою смеетесь. Николай Гоголь, ревизор. Владимир третьей степени. Творческий рассвет Гоголя совпадает с тем временем усиления реакции, правительственных репрессий, и гонений на всякую свободную мысль, которая наступила вслед за разгромом Николаем I «Восстание декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года». Об этом времени писал Герцен, сам испытавший на себе его зловещую тяжесть. «На поверхности официальной России, фасадной империи, видны были только потери, жестокая реакция, бесчеловечные преследования, усиление деспотизма». В окружении посредственностей солдат для парадов, балтийских немцев и диких консерваторов виден был Николай, подозрительный, холодный, упрямый, безжалостный, лишенный величия души, такая же посредственность, как и те, что его окружали. После 1825 года вся администрация, ранее аристократическая и невежественная, стала мелочной и искусной в крючкотворстве. Министерства превратились в конторы, их главы и высшие чиновники стали дельцами или писарями. По отношению к гражданской службе они являлись тем же, чем тупые служаки по отношению к гвардии. Большие знатоки всевозможных формальностей, холодные и нерассуждающие исполнители приказов свыше, они были преданы правительству из любви к лихоимству Николаю нужны были такие офицеры и такие администраторы. Казарма и канцелярия стали главной опорой николаевской политической науки. Слепая и лишенная здравого смысла дисциплина в сочетании с бездушным формализмом австрийских налоговых чиновников таковы пружины знаменитого механизма сильной власти в России. Какая скудость правительственной мысли, какая проза самодержавия, какая жалкая пошлость. Гоголь воочию убедился в том, насколько бездушны и жестоки были пружины этого механизма, насколько губителен и развращен был весь бюрократический аппарат, мучительно и бесправно положение простого человека в этой фасадной империи. Этим определился и выбор им пути комического писателя, писателя-сатирика, обличителя вопиющих безобразий жизни. Еще в феврале 1833 года Гоголь начал писать комедию «Владимир третьей степени». Это была комедия о столичных чиновниках-бюрократах, бессовестных хищниках и бесчестных карьеристах, с которыми Гоголь столкнулся, служа в департаментских канцеляриях. Герой комедии Барсуков – важный петербургский чиновник, одержим честолюбивым желанием получить орден Владимира третьей степени. Он пытается этого добиться при протекции своего приятеля – такого же прожженного взяточника и подлеца, как и сам Барсуков. Приятель его, Александр Иванович, близко знаком с министром, и поэтому Барсуков заискивает перед ним. Однако Александр Иванович вовсе не склонен ему помогать и, завидуя его карьере, замышляет против него интригу. Для этого он пользуется приездом брата Барсукова, степного помещика, который является с жалобой на подделку завещания, давая тем самым в руки Александра Ивановича оружие против Барсукова. В конце пьесы, в результате всех этих интриг и неудовлетворенного честолюбия, Барсуков сходит с ума и воображает себя Владимиром Третьей степени. Гоголь с увлечением работал на комедии, пока не убедился в том, что цензура ни за что не пропустит такого резкого разоблачения нравов столичной бюрократии. В феврале 1833 года он писал Погодину о том, что помешался на комедии. Уже и сюжет было на днях начал составляться, уже и заглавие написалось на белой толстой тетради «Владимир третьей степени». И сколько злости, смеху, соли! Но вдруг остановился, увидевши, что перо так и толкается об такие места, которые цензура ни за что не пропустит. А что из того, когда пьеса не будет играться? Драма живет только на сцене. Без нее она как душа без тела. такой же мастер понесет на показ народу неоконченное произведение? Мне больше ничего не остается, как выдумать сюжет самый невинный, которым даже квартальный не мог бы обидеться. Но что за комедия без правды и злости? Работу над комедией пришлось прекратить. А написанное Гоголь впоследствии переработал в отдельные драматические сцены «Утро делового человека», напечатанное в Пушкинском современнике, «Тяжба», «Лакейское» и «Отрывок», увидевшие свет лишь в 1842 году. Однако мысль о создании сатирической комедии, в которой было бы много правды и злости, теперь уже не покидает писателя. Оставив работу над Владимиром Третьей степени, Гоголь принялся за новую пьесу «Женихи», впоследствии переименованную в «Женитьбу». Первоначально действие этой комедии происходило не в купеческой среде, а в провинции. И невеста являлась небогатой помещицей. Женихи интересовались количеством душ, даваемых за нею в приданное. Уже в марте 1835 года комедия в своем черновом варианте была готова, хотя Гоголь и дальше продолжал над ней работу. «Конец второй дорожки, второй кассеты»